Ропот возмущения заглушил последние слова царевича, но никто не смел остановить его. Все смотрели на царя, ждали, что он скажет. А царь молчал. На застывшем, как будто окаменелом лице его, ни один мускул не двигался. Только взор горящих, широко раскрытых глаз уставился в глаза царевичу. — Что молчишь, батюшка? Вдруг обернулся он к отцу с беспощадной усмешкой а ли правду слушать в диковину. Отрубить бы велел мне голову попросту, я б слова не молвил. А вздумал судиться, так любо-не любо слушай. Когда манил меня к себе из протекции цесарской, не клялся ли Богом и судом его, что все простишь? Где ж клятва-то? Опозорил себя перед всею Европой, Самодержец российский, клетворугатель и лжец. Слушать его не можно, оскорбление величества. Помешался в уме, вывести, вывести вон, послышался гул голосов. К царю подбежал Меншиков и что-то сказал ему на ухо, но царь молчал, как будто ничего не видел и не слышал в своем отцепенении подобном столбнику. И мертвое лицо его было, как лицо изваяния. Кровь сына, кровь русских царей на плаху ты первый прольешь. Опять заговорил царевич, и казалось, что он уже не от себя говорит. Слова его звучали, как пророчество. И падет сия кровь от главы на главу до последних царей, и погибнет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию. Петр зашевелился медленно, грузно, с неимоверным усилием, как будто стараясь приподняться из-под страшной тяжести. Наконец поднялся лицо и сказилось неистовой судорогой. Точно лицо из вояния ожило. Губы разжались, и вылетел из горла сдавленный хрип. «Молчи, молчи, прокляну!» «Проклянешь!» — крикнул царевич в выступлении. Бросился к царю и поднял над ним руки. Все замерли в ужасе. Казалось, что он ударит отца или плюнет ему в лицо. «Проклянешь!» «Да я тебя сам!» «Злодей! Убийца! Зверь! Антихрист! Будь проклят! Проклят! Проклят!» Петр повалился, навзничь в кресло, и выставил руки вперед, как будто защищаясь от сына. Все вскочили. Произошло такое смятение, как во время пожара или убийства. Одни закрывали окна и двери, другие выбегали вон из палаты. Иные окружили царевича и тащили прочь от отца. Иные спешили на помощь к царю. Ему было дурно. С ним сделался такой же припадок, как месяц назад в Петергофе. Заседание объявили закрытым, Но в ту же ночь Верховный суд опять собрался и приговорил царевича пытать.